Ящик Пандоры Тётя Роуз снова плеснула виски себе в стакан. Между её пальцев с красным маникюром дымилась сигарета. Я полностью погрузилась в мысли о своём парне, поэтому почти не слушала её рассказ. Питер уехал с семьёй в дом дедушки в Калифорнии на рождественские праздники. Значит, первое Рождество с начала наших отношений мы проведём в разлуке. На рассвете воскресенья, 7 декабря, японские войска разбомбили военно-морскую базу в Пёрл-Харборе. Поначалу я думала, что у нас прекрасная армия. Но погибло больше 2400 человек, а бесчисленное множество боевых самолётов, авианосцев и кораблей затонуло в Тихом океане. Даже из ганалулу был виден вздымавшийся со стороны Пёрл-Харбора чёрный дым. Американские войска замерли в оцепенении. Не только жители Гавайев, но и вся страна была повергнута в шок. На следующий день, вслед за речью президента Рузвельта, Конгресс США объявил Японии войну, и молодые мужчины стали активно вступать в армию. Куда ни пойди, везде только и говорили о Пёрл-Харборе. Наш учитель математики осудил Японию за атаку без объявления войны и заявил, что, будь он молод, вступил бы в войска. Видимо, поздно вспомнив о том, что в классе сидят дети из японской диаспоры, он подчеркнул, что все произошло из-за неверного решения командования японской армии и их правительства, и что большинство японцев — добропорядочные люди, и их вины в этом нет. В процентном соотношении азиаты составляли большинство населения Гавайев, а самой многочисленной диаспорой среди них была японская. Как только началась Американо-японская война, взрослые корейцы тут же пожелали скорейшего конца Японии, которая более 30 лет попирала их родину. Я совсем не интересовалась страной моих родителей, но меня раздражало, что мое имя, Пёрл, стало предметом насмешек. При виде меня мальчишки улыбались и подшучивали, что Пёрл захватили а мне и до этого не нравилось моё имя. К моему великому счастью, мама не назвала меня сапфир, рубин, золото, бриллиант или другим драгоценным камнем, который ей нравился, и всё же имя «Жемчужина» было таким же странным. До самой средней школы я не встречала ни одного ребёнка с подобным именем. Впервые я увидела имя «Пёрл» в романе «Алая буква» Натаниэля Готтерна, который мы читали на уроках литературы. Это было имя дочери главной героини, она родила ее от священника, с которым у нее была тайная связь. Безрадостная, впрочем, ситуация. Если бы мама читала этот роман, она бы ни за что меня так не назвала. Вторая, известная мне Пёрл, была первой американской писательницей, получившей Нобелевскую премию по литературе три года назад. До этого ее книга «Земля» была удостоена Пуллицеровской премии и входила в список обязательной литературы в школе. Ощутив гордость за то, что я тезка такой всемирно известной личности, я приступила к чтению, однако вскоре закрыла книгу. Ее персонажи — все невежественные работники из китайской деревни, а изъясняются изысканно и чересчур воспитанно. Ни один китаец в моем окружении так не выражается. Но больше всего меня раздражала главная героиня, уж слишком тоскливая. И тем не менее, теперь меня называют «Пёрл», которую разрушила вражеская атака. И если бы Питер не пресёк эти подлые насмешки ребят, то я бы, наверное, совсем вышла из себя. Именно так между мной и Питером возникли особые отношения. Оказалось, что он уже год как безответно в меня влюблён то есть он любил меня еще до того, как я узнала о его существовании. Его дедушка, португалец по происхождению, приехал на Гавайи, как и мой, работать на сахарных плантациях. Как и многие переселенцы первого поколения, он перебрался в Калифорнию, где Питер родился и вырос. Мама у него японка. Хотя он приехал на Гавайи из-за работы своего отца, сам он считает, что все это было ради встречи со мной. На что я ему отвечаю, что тогда японцы разбомбили Пёрл-Харбор ради нашей с ним встречи. Спустя две недели, как нас связала судьба, мы поцеловались и так сильно влюбились друг в друга, что стали строить совместные планы на будущее. Первое в списке — продолжить учёбу в одном и том же университете. Я уже решила, что пойду в университет Висконсина в североцентральной части материка. Питер же собирался поехать в Калифорнию, но сказал, что отправит заявление в выбранный мною университет. Чтобы поехать вместе в Висконсин, сперва нужно было решить мои проблемы. Мама хотела бы, чтобы я пошла в университет на Гавайях и стала преподавательницей. Точнее, она хотела заставить меня это сделать. Ещё до отношений с Питером я уже сильно повздорила с мамой по этому поводу. Когда я приехала на каникулы на День Благодарения и завела с ней этот разговор, она сильно разгорячилась и даже пригрозила мне, что если я поступлю в тот университет, она перестанет считать меня своей дочерью. «Дэвид поступил в UCLA, а мне почему нельзя?» «It's my life. It's not of your business. Я поеду в Висконсин». Мама почти не говорит по-английски. Что поделать, если она всю жизнь прожила в корейском комьюнити? У меня родной язык английский, тем не менее я вполне прилично знаю чусонский. Ну, разве что говорю не так хорошо, как понимаю на слух. Иногда, когда что-то идёт не в мою пользу, я делаю вид, что не поняла, и всё же ежедневное общение не составляет для меня никаких проблем. То, что у нас с мамой отличается родной язык, не доставляет нам неудобств. Ведь даже если бы мы общались с ней на одном языке, так или иначе наш разговор отцов и детей все равно бы не клеился. И все же мне очень тяжело с ней ругаться. Если я, оставив попытки найти нужные слова по-чуссонски, перехожу на английский, ее лицо выражает такую обиду, будто я размахиваю перед ней оружием. В тот день я ругалась с ней, крича на разных языках, и в какой-то момент бросила разговор и выбежала из дома. Я вернулась в дом тёти Роуз. Я и не представляла, какая мне выпала удача жить у неё из-за того, что школа находится далеко от дома. После того случая я не возвращалась четыре недели домой и решила, что и на рождественские каникулы тоже не поеду. Я собиралась при первой же возможности отправить заявление в университет по своему желанию. Пусть это будет моим безмолвным протестом. Наступили рождественские каникулы, и мама позвонила мне первая. Я надеялась, что она изменила свое решение. Однако она вела себя так, будто разговора об университете не было вовсе, сказав мне, чтобы я на каникулах хорошо присмотрела за тетей Роуз. «Было б хорошо, коль вы приехали вдвоем, но так как твоя тётя сказала, что не поедет, не возвращайся домой, а лучше останься с ней». Подготовленный как запасное оружие, план окончательно рухнул. Было грустно, что мама сказала не приезжать домой на Рождество. Разница между моим решением не приезжать и ее запретом была как между небом и землей. Из письма с родины тетя очень поздно узнала о смерти своей матери. Закрыв накануне Рождества ресторан, она пила шестой день подряд и, впав в сантименты, стала безумолку рассказывать о том, какая я была маленькой. Ей было все равно, даже если я делала вид, что не понимаю. Тетя была поглощена своей игрой, словно актриса, захваченная действом на сцене, несмотря на то, что в качестве публики был всего один зритель. Благодаря всему этому я проводила наихудшее Рождество в своей жизни, потихоньку закипая, потому что мне было всё сложнее это выносить. «Пёрл, а я тебе рассказывала, как мы с сёстрами из прачечной с тобой и Чунхо ездили на Сансет-Бич?» — спросила тётя, устала, глядя на меня. «Да, тётя, раза три. И про серфингистов, и про то, что жизнь похожа на катание на волнах. Спешно ответила я, боясь, что тётя начнёт опять что-нибудь рассказывать, и улучила момент, чтобы встать. Меня больше волновало то, что Питер мог позвонить в любую секунду, а не какие-то разговоры о былом моей пьяной тёте. Рассказы тёти Роуз не всегда бесили меня и заставляли скучать. Благодаря им я смогла узнать о прошлом моей мамы, которое неразрывно было связано с жизнью тёти. Мама же почти не рассказывала о своей жизни. Когда бы я ни спросила, она всё отмахивалась, мол, она сегодня так занята, что и вчерашнего дня не помнит. Но, послушав несколько дней истории тёти, я обнаружила, что мамина плохая память была её большим достоинством. Как я поняла, её жизнь была бесконечно тяжёлой и мучительной. По моим наблюдениям, она такой и осталась. Главной причиной, почему я перестала читать «Землю», было то, что образ главной героини Элань уж больно напоминал мне маму. От одной мысли, что мама могла повторять подобные рассказы изо дня в день, мне становилось мучительно грустно. Оглядываясь назад, я понимаю, что именно тогда, когда мы только приехали на Гавайи, мы были счастливее всего. Мы были полны надежд. Я обомлела от этих слов. «Джизис Крайст! У одной муж уехал, у другой умер, третью вообще бросили. Что было хорошего в том, что три женщины собрались вместе? Им было по двадцать три, они были всего лишь на четыре года меня старше. Если бы мне сказали, что через четыре года меня ожидает подобная жизнь, я бы тотчас же уехала прочь». «А по той, которую бросил муж, ты подразумеваешь меня?» Тётя уставилась на меня. Я посмотрела на неё и выражение моего лица говорила, «Разве не так?» «Если ты так думаешь, что сильно заблуждаешься. Не меня бросили, а я бросила». Тётя залпом опрокинула стакан. Так или иначе, мне было всё равно. «Да, да, конечно. А теперь спокойной ночи». Я быстро забрала у неё пустой стакан и встала. Мытье посуды, уборка и стирка входили в мои обязанности. С тех пор, как мама поручила тете брата, она ясно дала ей понять, чтобы та поручала нам столько дел, сколько стоило бы нам проживание. Поначалу я занималась тем же, чем раньше брат. Сидя рядом с тетей по вечерам, читала чеки из ресторана, записывала в Гросбух и вела подсчеты. Не то чтобы она собиралась потратить эти деньги, но если цифры не сходились, мне приходилось пересчитывать по несколько раз. А в дни, когда торговля не шла, я была вынуждена слушать ее жалобы. Скука смертная. Поэтому я решила, что лучше уж займусь домашним хозяйством. «Верни стакан обратно!» — крикнула мне тетя, когда я направилась к раковине. «Отец умер, мать умерла!» Вот я и осталась сиротинушкой». «В возрасте за сорок завести песню о том, что ты сирота?» Качая головой, я поставила стакан перед тетей. Я прикинула, что в сложившейся ситуации угождать тете не так уж и плохо. Если мама категорически будет против того, чтобы я поехала в Висконсин, единственным человеком, на кого можно будет опереться, если мне откажут в финансовой помощи, «Будет именно тетя Роуз. Известная своими щедрыми пожертвованиями корейским политическим организациям, она не сможет делать вид, что не знает о моем положении». «Дело было не только в университете. Мама не разрешит мне и встречаться с Питером тоже, ведь у него не только кожа другого цвета, но вдобавок есть японская кровь». «Ну, а о браке и речи быть не может». Вторым пунктом по плану была бы сразу по окончании университета. И в этом единственной моей поддержкой тоже станет тётя. Правда, неизвестно, послушается ли её моя упрямая мама. «Ты тоже принеси себе чего-нибудь выпить». Я достала из холодильника бутылку колы, открыла её и села напротив тёти. «Всего лишь кола? Ты скучная вся в свою мать». «Мы с тобой вдвоём могли бы и выпить по стаканчику. В твоей девятнадцать я уже стала вдовой, вышла повторно замуж и даже ребёнка родила», сказала с ухмылкой тётя Роуз. «Мама, конечно, скучная, но то, что и я такая же, с этим я ну никак не могла согласиться. Тётя ей не представляет, какие во мне кипят страсти». «Ну, не совсем». Мне 18 лет и 6 месяцев. Поправила я тетю, хотя совсем недавно сама же считала и ее, и свой возраст по-чесонски. Когда я поступила в начальную школу, больше всего путалась в подсчете возраста. В школу в Вахиаве ходили не только чусонцы, но и китайцы, японцы, филиппинцы, португальцы и дети из разных других диаспор. Всем им было от 6 до 7 лет. Я же хвасталась, что мне восемь, а потом вдруг оказалось, что я врунья. Только корейцам при рождении был уже год. Я хоть и постоянно твержу, что в Чосуане нет ничего хорошего, но подсчет возраста — правильная вещь. Ежели считать по-американски, не беря в расчет времени нахождения в утробе матери, получится, что ребенок в животе пока что не существует. «Но мы не в Чосуане» а на Гавайях, на американской земле. Вот уж не думала, что буду говорить тете такие же очевидные вещи, какие постоянно повторяю своей маме. Мама покинула Чусон больше 20 лет назад, но не избавилась не только от чусонского языка, но и от образа мысли и жизни. И как такой человек дал своим детям английские имена? Конечно, сама она называет нас братом по-чусонски. Я думала, что с тетей можно найти общий язык, но все же видно, что она кореянка. Корейцы и американцы не только по-разному считают возраст, но и записывают имена. Корейцы до своего имени напишут фамилию, ведь они считают, что прежде всего семья, а потом человек, а прежде семьи страна, как для моего отца. И в записи даты у них на первом месте год а всё потому, что прошлое или будущее для них важнее нынешнего дня, как для моей мамы. Но для меня же самое важное — сейчас». «Верно, мы здесь, на Гавайях. Пытаясь изменить судьбу, я приехала на чужую землю, бежала от бед и в итоге садилась в лужу. В общем, я долго пожила, всякого натерпевшись от жизни. Пробурчала, как старушка тётя, И осушила залпом стакан. Затем она взяла бутылку виски и наполнила сама свой стакан, пролив несколько капель. Подавив желание встать, я раболепно продолжала сидеть. Чтобы не сделать это Рождество по-настоящему худшим из всех, мне, безусловно, нужно было снискать расположение моей верной, но капризной тетушки. Для этого я должна была делать вид, что внимательно слушаю ее рассказы и задавать вопросы, хотя меня больше ничего в ее жизни не интересовало. Я решила поговорить о Санхве. По словам тети Роуз, они с мамой и Санхвой составляли троицу. Но Санхву я ни разу не видела и не слышала, чтобы мама про нее рассказывала. Возможно, поэтому никто и не заикался о том, чтобы я называла ее тетей. «Ещё одна отличительная черта корейцев — они называют человека не по имени, а словом, которое поясняет вашу с ним связь. Когда я была ребёнком, меня часто ругали, если я называла кого-то только по имени. До сих пор не понимаю, зачем, но мама наказала называть своих подруг «Онт», то есть тётями, потому что они ей как сёстры. «А где сейчас живёт Санхва? Она снова вышла замуж?» Тетя Роуз пристально посмотрела на меня. «Да, да, я спрашиваю, потому что все ваши с мамой истории невероятно скучные», отвечала я про себя. Санхва вернулась в Чосон. Тетя залпом осушила еще стакан. Было бы намного интереснее, если бы она снова вышла замуж. Мне уже надоело даже притворяться, что мне интересно, и я наполнила стакан тети виски». «Уж лучше я быстрее ее напою, и она уснет». «Знаешь, почему она уехала в Чосон?» «У нее обострилась своя болезнь», — ответила тетя Роуз на вопрос, который я не задавала и осушила бокал. «Она была больна? Если тебе больно, то ты, наверное, скучаешь по дому». «Своя болезнь? Что это значит?» — небрежно бросила я и снова подлила алкоголя. Я говорю о болезни, которые страдают ведуны. Это еще кто такие? Тетя Ролл что-то пробормотала, словно пытаясь найти английский эквивалент, а затем сказала. Точно. Их еще называют ся... сяманы. Сейчас даже произношение тети было малопонятным. А, шаманы. То есть Санхва стала шаманкой? Я сидела, откинувшись на спинку стула, но сейчас наклонилась к тёте. «Шаманка? Это же хоть немного интересней». Да, изначально шаманкой была её бабушка. В Чосоне шаманы профессия очень низкая. Бабушка Санхвы отправила свою внучку замуж сюды, чтобы её не презирали. Я побоялась, что тётя соскочит с темы, поэтому прервала её вопросом. То есть она была и форчунтеллер гадалкой? Ну, гадалка ее не назовешь, но то, что она внезапно выдавала, когда в нее вселялся дух, порой оказывалось правдой. Узнав об этом, некоторые люди стали захаживать к ней тайком, хотя и говорили, что верят в Иисуса. И все же она сильно старалась сделать так, чтобы болезнь ее не поглотила. Тетя прикончила бутылку. «Будь Санхва здесь, я бы хотела расспросить у неё о своей судьбе. Смогу ли я поехать учиться в тот университет, в который хочу? Поженимся ли мы с Питером? Она же мне тоже тётя, так что наверняка погадала бы мне бесплатно. Жаль. Но почему она вернулась обратно, если в Чусоне профессия шамана такая низкая? Ради своего ребёнка. Она о нём заботилась. Потому и уехала. Ты могла и не знать». Не успев закончить фразу, тётя Роуз упала ничком на стол. Я подхватила уже покатившийся на пол стакан и повела тётю в комнату. Дряблая, как мешок муки, она ничего не понимала, когда я дотащила её и уложила на кровать. Я сняла с неё кардиган, подумав, что в нём ей будет душно. И тётя, открыв пьяные глаза, сказала. «Пёрл». Негоже тебе жаловаться на маму. Она всё делает ради твоего же блага». «То есть противиться моей мечте — это ради моего же блага? Вот уж прекрасно! Всё, что не делают родители, можно оправдывать тем, что они так поступают ради детей. Если бы тётя была трезвой, то с ней можно было бы поспорить, но затевать дискуссию с пьяным человеком — лишняя трата времени и эмоций». «Да-да, знаю. А теперь спи». Я подложила тёте подушку и укрыла её одеялом. Она что-то пробурчала и тут же захрапела. Я собиралась уже уйти, но моё внимание привлекло состояние комнаты. Её несколько дней не убирали, поэтому здесь царил беспорядок. Обычно я прибиралась каждый день, но ресторан был несколько дней закрыт, И тетя проводила тут много времени, поэтому я запустила порядок. Когда тетя протрезвеет, будет кричать на меня за то, что я не выполняю должным образом своих обязанностей. Подумав, что было бы неплохо хоть немного прибраться, я начала собирать разбросанную по полу одежду. Под завалом я нашла какой-то деревянный ящичек. Открыв крышку, я обнаружила в нем фотографии и письма. Выпавшее оттуда письмо было от Чарли. Вряд ли бы в это время мне уже позвонил Питер. Телефон висел на стене в гостиной, поэтому и мне позвонить ему было нельзя. До каких пор мне придётся жить, оглядываясь на взрослых? Скорее бы покинуть Гавайи. Я хорошо поспала днём, поэтому вряд ли мне удастся быстро заснуть. Пусть мне и надоели тётины рассказы о прошлом, фотографии и любовные письма, казались неплохим способом убить время. Храп тёти будто приказывал мне покинуть комнату. Она спала так, что не заметила бы даже бомбардировки Гонолулу. С ящичком в руках я вышла из комнаты. Если я перед сном верну его на место, то тётя даже не заметит, а если и заметит, то лишь посмеётся. Сидя, откинувшись на изголовье кровати, я открыла крышку ящичка. Из вороха фотографии и писем я вытащила сначала снимки. Отложив фотографии с работниками ресторана и съемки с мероприятий, я увидела фото свадьбы тети с Чарли. Даже уехав на материк, Чарли продолжал писать тете письма и через несколько лет вернулся на Гавайи. Он подарил ей красные розы и кольцо и снова предложил пожениться. С того момента тетя переименовала себя в Роуз, хотя мама всё ещё зовёт её Хонжу. Сцена тётиной свадьбы — мои первые воспоминания в жизни. В прелестном платье я иду перед невестой и разбрасываю цветы. Услышав аплодисменты, я подумала, что хлопают мне, и начала важничать. А ещё помню, что мне так понравилось сшитое мамой платье, что я капризничала и не хотела его снимать даже перед сном. Это всё, что я помню, когда мне было пять. Здесь была фотография нашей семьи с тетей Роуз и Чарли в день их свадьбы. На обратной стороне тетя подписывала даты, поэтому можно было узнать, когда сделаны фотографии. На фото от 14 мая 1927 года стояли тетя Роуз и Чарли в свадебных костюмах, мама со мной на руках и брат. Отца не было. «Впервые я увидела его осенью следующего года». Я говорю, впервые увидела, потому что первого раза не помню. Отец говорил, что возвращался однажды домой, когда я была совсем малышкой. Мама рассказывала, что отец усадил меня к себе на колени, покормил и спел колыбельную перед сном, но я ничего из этого не помню. «Дэвид, это правда? Папа так и сделал?» — спрашивала я у брата, но так и не получила ответа. Стоило только завести разговор об отце, как брат сразу начинал злиться. Первым моим воспоминанием об отце стал его скорбящий вид, он горевал из-за чьей-то смерти. Не то что нам, но даже маме сложно было находиться с ним рядом. Спустя некоторое время я узнала, что умершим был лидер корейского комьюнити Пак Юн Ман, и именно под его влиянием отец ушел из дома, чтобы сражаться с Японией. Говорили, что он умер от пули такого же солнца как и он сам, из-за того, что кто-то ошибочно решил, что в Китае он был в сговоре с японцами. После похорон Пак Йон Мана, отец снова уехал из дома. Честно говоря, я совсем не расстроилась, ведь он сделал обстановку в доме мрачной и тяжелой, хотя все это время мама сгущала краски не хуже отца. «Мне намного больше отца нравился Чарли». Выйдя замуж, тётя Роуз по-прежнему жила рядом с нашим домом и вела вместе с мамой прачечный бизнес. Чарли служил в казармах Скофилда и часто привозил нам с базы что-нибудь вкусненькое. Чарли очень любил нас с братом. Именно с ним, а не с отцом, брат сыграл впервые в мяч. Именно он возил нас на пляж, именно он запечатлён с нами на фотографиях с каждого праздника. Три года назад он умер от рака. Кажется, что даже если отец нас когда-то покинет, мне не будет так же грустно, как тогда. Когда отец уехал, беременная мама родила Майкла. Тогда я точно узнала, что детей не подбирают под мостом и что их не приносит аист. В большинстве корейских семей в округе было по 5-6 детей с разницей в 1-2 года, поэтому они играли друг с другом как друзья. Мой же брат, будучи старше меня на четыре года, относился ко мне как к маленькой и не общался со мной. Я была рада появлению младшего брата. Было здорово, что теперь я могла доказать другим детям, что у меня есть отец. Когда появился Майкл, мне было семь лет, поэтому следить за ним стало почти что целиком моей обязанностью». Даже когда я пошла в начальную школу, под предлогом, что мне надо следить за братом, я сажала его на спину и гуляла допоздна. Естественно, из-за того, что присматривать за Майклом было непросто, мне с трудом давались домашние задания. Отец вернулся окончательно в декабре 1931 года. В тот момент все смутные воспоминания исчезли без следа. Я ходила во второй класс и делила комнату с мамой и Майклом, а брат выпускник начальной школы, жил в маленькой комнате один. Брат упорно учился, чтобы с самыми лучшими оценками поступить в среднюю школу Лейлеуа. Я даже не завидовала тому, что мама по-особенному относится к брату, потому что он первенец. По ее словам, старший сын должен хорошо учиться, слушаться родителей, а повзрослев, устроить жизнь семьи. Я укладывала Майкла спать вместо мамы, которая еще не закончила работу в прачечной, когда вдруг на улице поднялся шум. Когда я вышла, подумав, что что-то случилось, брат тоже выглянул из комнаты. Не понимая, что произошло, мы смотрели на седого мужчину, заросшего бородой, который стоял на пороге рядом с мамой. «Дети, ваш папа вернулся. Поздоровайтесь». Ещё до того, как мама, задыхаясь от радости, произнесла эти слова, я обо всём догадалась. И всё же мне не хотелось признавать, что этот жалкий мужчина, который вот-вот упадёт, был моим отцом. Он выглядел постаревшим не на три года, а на целых тридцать лет. А ещё он кашлял, словно больной, так сильно, что даже не смог с нами как следует поздороваться. «Проходи в комнату, Тхэван». «И вы тоже заходите». Мама обняла отца так, будто он был сундуком с драгоценностями, и провела в комнату. Отец сильно хромал на одну ногу. Я больше всего переживала из-за насмешек других детей. Уж лучше бы они дразнились, что у меня совсем нет отца. Когда мы вошли в комнату, лицо моего брата выражало злость, а мое — нескрываемое разочарование. Когда отец сел рядом со спящим Майклом, Мама велела нам класть ему поклоны. Это чусонская форма приветствия, когда преклоняешь колени и падаешь ниц. Той ночью мне пришлось отправиться ночевать в комнату брата. Дэвид вымещал на мне гнев, стоило мне заговорить и даже толкал меня, если я касалась его ногой. В слезах я встала перед дверью в главную комнату, и тогда отец разрешил зайти и лечь спать с ними». Сыновка Майкла была между родителями, а я устроилась рядом с мамой. Однако отец всю ночь кашлял, поэтому я не смогла нормально спать. На следующую ночь я вернулась спать в комнату брата. Мама хоть и говорила, что отец сражался с японцами, повредил ногу и заболел, и что он выдающаяся личность, но мне в это ни капельки не верилось. Я не понимала, как мама, которая так настрадалась за всё это время, Могла говорить об отце только хорошее. Тётя Роуз была того же мнения. По правде говоря, она и прежде в отсутствии мамы иногда ругала моего отца. Делая вид, что укладываю Майкла спать, я тайком подслушивала разговор тёти и мамы. Он страну освободил или сделал себе имя? Ничего подобного. Он принёс лишь своё загубленное тело. «И какая тебе благодарность за то, что ты вырастила одна его детей? За целых десять лет! Ежель кому-то и плохо, то только тебе. А ты не себя, а его кормишь. То настойки питательные, то супчик говяжий. Разве ты не ненавидишь своего мужа?» — спросила тётя Роуз маму, потрясая ножницами, которыми она обрезала торчащие нитки. Мне стало легко на душе, когда тетя вдруг озвучила то, что я, маленькая, не могла сформулировать. «Я что, Будда?» Мне тоже противно и неприятно. Ежели я начну описывать свои чувства, то конца Энтому не будет. Он и так вернулся больной и ни с чем. Когда я думаю, что у него внутри, мне становится его очень жалко. Но когда-нибудь наша страна будет свободна, И тогда будет ясно, что все наши с ним страдания внесли посильный вклад. Тогда и все было не зря. Как бы то ни было сейчас, прежде всего нужно поставить его на ноги. Он отец моего сына». Тогда ее голос звучал мрачно и бессильно, в отличие от тех мгновений, когда она рассказывала нам что-то хорошее об отце. «Знание о том, что мама испытывает на самом деле, не сильно утешало меня». «Мне нужен был не жалкий, а впечатляющий отец». Через некоторое время отца пригласили в церковь. В Ахиеве были две корейские церкви. Дети весело ходили все вместе в школу, а по воскресеньям, в зависимости от конфессии родителей, посещали церковь либо верхней, либо нижней деревне. По-английски эти церкви назывались «Up Church» и «Down Church» соответственно. Казалось, что во всей округе только наша семья и семейство тети Роуз не ходили в церковь. Сходив на Пасху с одной подружкой в Апчорч, а на Рождество с другой в Даунчорч, я завидовала детям, которые посещают церковь вместе с родителями, потому что, когда я пришла туда одна только на праздники, на меня косо смотрели. Сначала отца позвали в церковь Нижней деревне Мы красиво оделись и отправились в церковь. Тётя Роуз пошла с нами». Шагая вместе с родителями, я чувствовала себя уверенней. Все в первом ряду, мы ждали речь отца. Организации движения за независимость в Манчжурии, так же, как и в Вахиеве, разделились на фракции. Отец долго рассказывал и о Тханэйбу, объединенном справедливом правительстве, и о Чхамэйбу, народно-политическом правительстве. Последней организацией, к которой присоединился отец, была Чусонская революционная армия. Он также объяснил, как была создана эта организация. Заскучав, я начала осматриваться по сторонам. Дети зевали и ерзали. Меня это обеспокоило, и я пожелала, чтобы отец быстрее перешел к рассказу о том, как его ранили в ногу при нападении на японский отряд. Чусонская революционная армия, насчитывавшая 10 тысяч человек, не только сражалась с японскими войсками, но также взрывала японские приказы и железные дороги и чинила расправу над группировками пособников японского режима. Ее бойцы сражались как отдельно, так и в сотрудничестве с китайской армией. В 1929 году они одержали крупную победу в битве в уезде Люхэ. Именно в этой битве отцу прострелили ногу. Когда отец заговорил об этом, я навострила уши в ожидании истории о славных подвигах, однако на этом все и закончилось. Он был всего лишь одним из многочисленных солдат движения за независимость, а не главным его героем. И все же люди аплодировали, когда он упомянул, что был ранен сам и залечил рану. Домой отец вернулся из-за ранения, и развившейся от длительной жизни в холодном и сухом климате астмы. Когда отец сказал, что ему стыдно и неспокойно на душе за то, что он вернулся домой, так и не увидев независимости Родины, присутствующие тут же закричали, что он не должен так говорить, и от души стали ему аплодировать. Послышались возгласы «Аминь», а некоторые даже не сдержали слёз. Я хоть и нервничала за отца каждый раз, когда он прерывал речь кашлем, но гордилась им за то, что он сорвал аплодисменты. Однако в церкви Верхней деревни ситуация была другой. Когда кто-то назвал Пак Юн Мана предателем, отец раскритиковал Ли Сын Мана. В церкви началась суматоха, и мама с Майклом на руках и тетей выбежали из церкви, вытащив за собой отца. Брат же вытянул вслед за ними плачущую меня. После этого отец покончил с этой деятельностью и стал помогать в прачечной. Я же вечно путалась в том, какие чувства мне надо испытывать к отцу. Стыдиться, жалеть его или гордиться им. Через семь месяцев после возвращения отца домой мы уехали из Вахиавы. Место, где я родилась и выросла. Мне не хотелось покидать родные края и прощаться с друзьями. Тем более, что приходилось расстаться с тетей Роуз, которая переезжала в Гонолулу. Было чрезвычайно грустно не видеть больше тетиной красивой одежды, аксессуаров и туалетного столика, заваленного разной косметикой. Мама шила красивые наряды для других, но сама весь год, как школьница, форму носила лишь белую кофту с белой или черной юбкой. Из аксессуаров у нее было лишь видавшее виды серебряное кольцо, которое она называла обручальным. Когда мне сказали, что нам непременно нужно переехать, я надеялась, что мы вслед за тетей поедем в Гонолулу, мама откроет ателье и будет шить красивую одежду. Но мне сообщили, что мы отправимся в деревню под названием Кокохэт на крайнем юге Оаху и станем разводить гвоздики. Мама собиралась покинуть Вахиаву, в которой жили в основном члены товарищеского общества Лис-Инмана, и переехать туда, где отец смог бы вылечить тело и душу. Она говорила, что погода в Кокохэт лучше, чем в Вахиаве. У детей же никакого права выбора не было. «Всей семьёй мы залезли с чемоданами в кузов грузовика». Меня не привлекали ни ферма, ни деревня, поэтому всю дорогу я плакала, предлагая вернуться в Ахиеву. Я хотела, чтобы Майкл заплакал вместе со мной, поэтому щипала его, но он был в восторге от того, что впервые в жизни ехал в грузовике. Дэвид же сидел с угрюмой миной поодаль от меня, будто бы и не родной. Из-за учебы в школе он скоро должен был переехать к тёте Роуз, поэтому переезд в коко для него ничего не значил. Подумав, что только мне обидно из этой ситуации, я разревелась ещё сильнее. «А ну-ка перестань. Такие капризы ни к чему не приведут. Держись крепче, а то упадёшь», — злилась на меня мама, держа на руках Майкла. Надув губы, я нарочно ни за что не держалась. Если бы этим можно было остановить переезд, то я бы с удовольствием выпала из грузовика и что-нибудь себе сломала. «Упрямством она вся в тебя, так что не шуми. Чинь-жу, в Кока-Хэй ты найдёшь новых друзей, так что прекрати плакать». Смутившись, что отец встал на мою сторону, на что я коротко ответила по-английски. «Не называй меня так. Моё имя перл Мне тоже хотелось жить у тёти Роуз. Мама сказала, что тётя вместе с Чарли, который закончил службу, открыли бизнес по аренде жилья на улице панчбол Купив здание с множеством комнат, они будут сдавать их в аренду после ремонта. Бизнес процветал, и тетя, купив соседнее здание, открыла там ресторан. Тот самый ресторан, который находится на первом этаже дома, в котором я сейчас живу. Единственная муниципальная средняя школа, Маккинли Хай School, была в Гонолулу, и из Кока Хэт добираться, как говорили, было сложно. Я очень завидовала брату, который поедет к тёте Роуз и будет ходить в школу, поэтому с нетерпением ждала момента, когда поскорее вырасту и стану ученицей средних классов. Показалась гора коко -Хэт. Она была похожа на расколовшийся пополам перевёрнутый кокос. В отличие от Вахиавы, где горы виднелись издалека, здесь высокие хребты были близко и обступали деревню Будта-Града. Устав плакать, я прекратила на минутку, но снова бросилась в слезы, как только грузовик въехал на заросшую деревьями Киавы узкую и бугристую дорогу. Там не было ни магазинов, ни домов, поэтому мне казалось, что здесь должны жить лишь звери. Пока я плакала еще громче под предлогом, что деревья скребут ветками мне руки, показалось море, невиданный в Ахеве пейзаж. С того момента, как я увидела море, мой плач начал утихать, и когда мы подъехали мимо широкого поля к нашему дому, слёзы испарились без следа. В двухэтажном доме, что стоял посередине широкого участка земли, на нижнем этаже были просторный зал, кухня и гостиная, а наверху располагались четыре спальни и две ванные комнаты. А ещё из зала было видно море. Увидев сквозь огромные окна бурлящие белыми волнами море, я не смогла отвести взгляд. Одно это казалось чем-то невообразимым, а тут мама сообщила мне, что у меня будет отдельная комната. Я была настолько рада тому, что у меня впервые будет свой уголок, что чуть не упала в обморок. Из моей комнаты на втором этаже видно было поле и гору коко -Хэд. Я была рада настолько, что смутилась от того, что всю дорогу плакала, а теперь подпрыгиваю от счастья. Но еще более удивительным открытием для меня стало то, что этот дом и вся эта земля были нашей собственностью. С поручительством Чарли мама взяла в банке суду и купила два акра земли и дом. Сейчас я живу в центре Гонолулу и знаю, что тот дом не был чем-то невероятным, но тогда... В детских глазах той меня, что до этого ютилась в двух крохотных комнатках, присоединенных к прачечной в Ахиеве, он выглядел огромным и роскошным, словно настоящий дворец. В ящичке лежали также снимки с вечеринки по случаю новоселья. У нас дома тоже висела фотография всей семьи, которую сделал в тот день Чарли. На праздник собрались все мои тёти, состоявшие в обществе Радуги, со своими семьями. Мужья, которые были значительно старше них, казались совсем дедушками. Я слышала, что, будучи на 9 лет старше мамы, отец на их фоне выглядел очень молодо, но, к сожалению, теперь он не казался уж настолько моложе этих дядечек. Взрослые веселились со взрослыми, дети с детьми. Брат-подросток со старшими девочками, его ровесницами, были скромны и вели себя нарочито прилично. Зато младшеклассницы я и другие ребятишки резвились и весело носились по дому и на улице. Но никто на нас за это не ругался, ведь опасности пораниться во время игр не было. Мне нравилось, что в отличие от обычных дней, можно было не говорить по-чесонски. Одним из занятий отца стало обучение нас языку и письменности чусона. Говорить и так было нелегко, а чтение и письмо казались по-настоящему сложным и скучным занятием. Отец заставлял нас дома непременно общаться по-чусонски и не слушал наших требований и просьб, высказанных по-английски. Однако такие дни, как тот, были исключением, потому что в нашей компании были дети, которые совершенно не говорили по-чусонски. Увидев фотографию тёть, усевшихся в круг за столом, я вдруг кое-что вспомнила. В тот день мы играли в прятки. Я спряталась в кладовой рядом с кухней, о которой не знали другие ребята. И пока я тихонько там сидела, услышала разговор тётушек в гостиной. Ну вот теперь о чем мама Чунхо стала и в заправду землевладелицей. И не говори, поначалу-то её так пристили слова, что Тхэван — землевладелец. Сначала я не знала, что значит землевладелец, но сложно было не только разобрать слово, но и услышать, что говорят тётушки, громко болтавшие друг с другом. Самое замечательное то, что она добилась владения землёй не благодаря мужу, а собственными силами. Поняв, что землевладелец — это тот, кто владеет землёй, я немного расстроилась, что мама, которая всё время учила меня, что есть вещи дороже денег, Полюбила отца за то, что он землевладелец. Если бы она, как Хон Джу, открыла арендный бизнес, ей было бы легче. Не понимаю, чего она снова взваливает на себя трудности. Пусть чай, папа Чон Хой работал на сахарных плантациях. Гвоздичная ферма для него в новинку. Думаете, справится? В конце тетушкиных реплик послышался голос мамы. «Нужно обучиться». Мы сюда приехали не только ради папы чон но и ради меня тоже. Когда я впервые приехала в Пхово, мне так понравилось, как люди носили лей в порту, что стало завидно. Мне захотелось, чтобы и на меня кто-нибудь надел прелестные и вкусно пахнущие цветочные бусы. Позже, когда мы приехали в Кахуку, дети надели мне на шею лей, и мне показалось, что они сказали, что я молодец, что приехала». И мне уже радостно от одной мысли, что кто-то использует выращенные мной цветы для приветствия, поздравления или утешения. Мама говорила очень воспитанно, так, как я не слышала, чтобы она общалась обычно. Казалось, что, став землевладелицей, она решила разговаривать как знатная дама. В этот момент дверь кладовой открылась, и меня нашли. Зайдя в гостиную, я заметила, что мамино лицо всё ещё сияет. По ее яркой улыбке можно было подумать, что сбылись все ее мечты. Однако гвоздичная ферма оказалась совсем непростым делом. В Кокохэт были виллы богачей, но также жило много корейцев и японцев, которые выращивали цветы. Японцы в основном культивировали розы, хризантемы и другие букетные цветы. Корейцы же в большинстве своем, как наша семья, разбивали сады гвоздик, из которых плели лей. У родителей не было опыта в таком деле, поэтому они поехали на соседнюю гвоздичную ферму и обучились культивации. Нужно было купить стебли прошлогодних гвоздик, дать ему корениться и отцвести и только потом, полученные от этого семена, посадить и выращивать цветы. Несмотря на возвращение отца, Мамины страдания не уменьшились. Из-за кашля, который всё никак не проходил, и больной ноги, он не мог выполнять физически трудные дела. Простые же не мог делать долго. Мама нанимала рабочих только тогда, когда требовалось много рук, поэтому в основном мы сами всей семьёй трудились в полях. Даже утренние и вечерние поливы такой огромной земли были делом не из лёгких. К тому же после сбора цветов почва должна была в течение нескольких месяцев отдохнуть, поэтому и двух акров земли было недостаточно. Мама арендовала соседнее поле, и работы еще прибавилось. Приезжая на выходные, старший брат тоже помогал на ферме, а в сезон я должна была присматривать за Майклом и даже готовить еду. Мама трудилась не только над цветами, но и над обустройством хозяйства. Вокруг дома она посадила грейпфруты, личи и другие фруктовые деревья, а еще разные цветы. Видимо, гвоздик ей было недостаточно. Также она выращивала кур. Отношения мамы с отцом казались не очень хорошими, так что для меня образцом супружества были любящие друг друга тетя Роуз и Чарли. Они постоянно называли друг друга Дарлинг и Хани касались друг друга и целовались, и неважно, был ли кто-то рядом или нет. А мама с отцом, даже проводя вместе целый день, могли не сказать друг другу и слова. Хотя тётя говорит, что мама и отец очень любят друг друга. Я ясно помню, что мама сказала тёте, когда вернулся отец. Когда я спросила у тёти, не живёт ли мама с таким отвратительным отцом из жалости, Та отмахнулась, сказав, что я маленькая, поэтому ничего не понимаю и что взрослые очень часто говорят то, чего они на самом деле не думают. «Но в особенности», — сказала тетя, — «это неправда, потому что моя мама действует многим в угоду, лукавя о своих истинных чувствах». Это мне показалось в какой-то степени правдой. Мама была из тех, кто старается не выказывать негативных эмоций. Они прожили с ним в разлуке больше времени, чем провели вместе. Ежели сосчитать дни, что они провели вместе, можно считать их новобрачными». На эти слова тёти Роуз я сделала вид, что меня тошнит. Словно бы в доказательство, мама родила мне ещё двух младших братьев — Пола и Гари. Подобно ребятам в других семьях, разница в возрасте у мальчишек была два года. То, что родители дружны между собой, было, естественно, неплохо, за исключением того, что, рожая детей в позднем возрасте, мама чуть не умерла, а у меня появились младшие, за которыми мне снова нужно было следить вместо нее. После рождения самого младшего, Гарри, я разозлилась на нее, сказав, чтобы она перестала рожать детей, на что она мне ответила, что у нее самой, как и у меня, был старший брат и трое младших, и что она была единственной девочкой. «Маме хотелось родить мне сестричку, но у нее не получилось». Я была обескуражена ее словами о том, что она рожала детей ради меня. После роспуска батальона независимости отец больше не вступал в политические кружки и организации. Он говорил, что основанная господином Пак Йонманом организация не только спонсировала движение «За независимость», но и учредила в Гонолулу школу, тем самым дав детям корейской диаспоры возможность получать образование. Однако после смерти Пак Йонмана батальон независимости пришел в упадок, и через год после нашего переезда в Кокухэт эта организация примкнула к Корейской национальной ассоциации на Гавайях. Отец, будто старик, с перерывами работал в поле, либо, сидя в зале, безучастно смотрел на море. Ему было не под силу обучать на корейскому письму, поэтому казалось, что у него болит не только тело, но и душа. Когда я подходила к рассеянно сидящему отцу, он медленно гладил меня по голове. Таким образом мы общались друг с другом без слов. Поступив в среднюю школу МакКинли и начав жить у тети Роуз, я еще сильнее полюбила наш дом в Кокохэт, где были чистый воздух, яркое солнце, цветочные поля И море. Я держала в руках фотографию, на которой, выйдя со сцены, я в чусонской одежде и густо накрашенная, стою вместе с тетей Роуз. Посмотрев на дату, подписанную ею, я поняла, что она была сделана в моем девятом классе после окончания представления по случаю празднования первомартовского движения. Каждый год празднования первого марта было самым грандиозным событием в корейском комьюнити. В этот день члены братского клуба были очень заняты. Мама заставила меня и Дэвида вступить в братский клуб, собрание для второго и третьего поколений корейцев. Мы собирались раза два в месяц и учили что-то о Чосоне. Родители хотели обучить своих родившихся на Гавайях детей истории Чосона и его традициям, поэтому отправляли нас в этот клуб. Мы же в большинстве своем считали такие собрания поводом для знакомств. Кстати, именно там брат встретил свою первую любовь. Группы хоть и были поделены по возрасту, но слухи быстро разлетались через братьев и сестер. Эмили, с которой встречался брат, была старшей сестрой моей одногруппницы из средней группы Мэри. Когда меня выбрали главной танцовщицей в танцевальном представлении, эта Мэри стала откровенно мне завидовать и болтать за моей спиной о моих недостатках. Я ненавидела Эмили уже только за то, что она сестра этой девочки. Мне было противно, что брат обращается со мной неприветливо и зло, зато радостно улыбается сестре Мэри, да и самой Мэри ведет себя обходительно. Я угрожала ему, что если он с ней не расстанется, то я расскажу все маме, но Дэвид делал вид, что не слышит. Естественно, я не рассказала маме. Я знала, что она расстроится, если узнает, что ее первенец не вслушивается в лекции по истории и культуре своей страны, а крутит роман с девушкой. Но первая любовь брата закончилась, когда Эмили стала встречаться со студентом из юнсекции. Ему стоило бросить ее тогда, когда я ему говорила. Думала я раньше, но сейчас знаю, что в любовных делах... Редко получается, по-твоему. В отличие от брата, я, пожалуй, достигла маминой цели, с которой она отправила нас в клуб, пусть и ограничилась лишь танцами. У госпожи Пак, недавно приехавшей из Чосона, я обучилась чосонским народным танцам, танцу марионеток, танцу с корзиной и танцу с веером. А еще, благодаря приглашенному ради культурного обмена учителю гавайцу, обучилась танцу хула. Мне нравились и чусонские, и гавайские танцы. Двигаясь в такт музыки, я чувствовала, что нахожусь в нереальном, в каком-то другом мире». Учитель Хуллы не только научил нас движением, но и рассказал о духовном значении приветствия «Алоха» и «Бус-Лей». Слово «Алоха», которое слышится здесь повсюду, — не просто обычное приветствие. Оно составлено по первым буквам гавайских слов означающих заботу, гармонию, радость, скромность и терпение. Таким приветствием местные гавайцы будто предлагают любить, ценить и заботиться друг о друге, разделяя вместе радость. Когда заговорили о лей, мне стало еще интереснее, видимо, потому что я дочь родителей, у которых своя гвоздичная ферма. Лей тоже оказались не просто цветочными бусами. Они означают... Обнимать кого-то двумя руками. То есть любовь. Это не просто местный обычай. Культура лей так широко распространилась, что существует даже день лей. Мне хотелось, чтобы все живущие на Гавайях люди делились лей так же часто, как принимали пищу. Так наши гвоздики будут хорошо продаваться. А я смогу со спокойной душой танцевать. Мой интерес к танцам начался в средней школе. Вскоре после моего переезда к тёте Роуз мы с ней и с Чарли пошли в кинотеатр. Мне говорили, что «Великий Зикфилд» — это фильм по известному бродвейскому мюзиклу. Я была так очарована пышными костюмами, сценой и красивыми актрисами, что мне некогда было размышлять о сюжете. Посмотрев фильм, я ещё долго вспоминала великолепные сцены с изящными танцовщиками». Я не делала особых успехов в чём-либо, но в танцах схватывала быстрее других ребят и получала комплименты своей грациозности. Похвала меня, конечно, вдохновляла, но больше неё мне нравились танцы сами по себе. Почти в каждом концерте к празднику 1 марта среди учащихся мне давали сольный номер. Мне нравилось, что люди наблюдают за моими движениями, но ещё больше нравилось выражать что-то с помощью своего тела. Танцуя, я чувствовала, что становлюсь настоящей пёрл, то есть жемчужиной. Даже поступив в старшую школу, я продолжала любить танцы больше учёбы, поэтому мама без моего ведома попросила учителей в братском клубе не давать мне партий в концертах. Если родители не хотят, чтобы ребёнок выбрал путь, отлично от того, что они ему прочат, так делать ни в коем случае нельзя». Тогда я впервые сильно поссорилась с мамой и бросила клуб. В отместку маме страсть к моему хобби разгорелась еще сильнее, и я отправилась в библиотеку читать книги о танцах. Среди них самой интересной для меня была биография Айсидора Дункан. Читая, как она, сняв туфли, стала танцевать, повинуясь порывам своего тела, я лишь смутно представляла, какой бы танец мне самой хотелось станцевать. Я желала танцевать, свободно выражая чувства, подобно Дункан, которая с раннего детства танцевала в лесу и у моря по зову сердца. Однако прежде всего я переживала из-за системы, распространённой в США. Сложно было попасть на сцену, если ты не белая. Удастся ли мне азиатке взойти на подмостки? История Дункан, которая отправилась в Европу, когда американцы не приняли её танец, придавала мне смелости. Сначала я поеду учиться в университет на материк, и если наткнусь на непробиваемую стену, найду новый путь. Я считала, что работа преподавательницы, которую мне прочила мама, скучна. Среди американских государственных университетов только в Висконсине был факультет танцев. Были еще две частные школы, но для нашей семьи обучение там стало бы неподъемной ношей, к тому же не было гарантии, что я получу стипендию. У нас был план, что родители оплатят обучение, а деньги на проживание и карманные расходы я найду сама. Однако мама заявила, что если я туда поступлю, то она разорвет наши с ней семейные отношения. А еще я знала, что на избранном мной пути сложно найти стабильную работу и что в обществе на меня могут косо смотреть. И пусть мама и говорит, что посвятила свою жизнь детям, У нее нет права по-своему распоряжаться нашими жизнями». Меня снова одолел гнев, и я изо всех сил стукнула кулаком по кровати, отчего ящичек упал на пол вверх дном, и все снимки с письмами высыпались. Казалось, рассыпалась вся жизнь тети Роуз. В ужасе, что ящичек мог разбиться, я тут же кинулась все подбирать и увидела две фотографии, застрявшие в щели в полу. Одна из них была повернута ко мне тыльной стороной, на второй были изображены три девушки. Присмотревшись, я поняла, что это мама, тётя Роуз и Санхва, видимо, до замужества. Сидя на полу, я сначала взяла именно это фото и уставилась на трех девушек, которые, должно быть, были моими ровесницами. Справа стояла, опираясь на закрытый зонтик, как на трость, девушка в нарядной блузке и длинной юбке в западном стиле. Это была, несомненно, тетя Роуз. Слева в корейском костюме и с букетом в руках была, видимо, санхва, а сидевшая по центру девушка с веером — мама. Обнаружив, что я вылитая мама в молодости, я укратко и улыбнулась. Может, поэтому она всегда утверждала, что я на нее похожа? Мне понравилась эта фотография. В отличие от нынешней мамы, которая топчется на месте и не видит дальше собственного носа, Девушка на фото смотрела куда-то за пределы камеры. Я отложила фотографию в сторону и взяла ту, что была перевернута. Прошло время, и троица стояла с двумя детьми. В глаза мне бросилась золотая надпись под фото, которая гласила «Первый день рождения, Пёрл». «Это фото моего первого дня рождения. В нашем доме на снимке с того дня я стою одна». Я улыбнулась, представив, как окружившие меня, главную героиню праздника, мама и тётушки суетились, делая эту фотографию. Мне даже почудилось, что я слышу голос тёти Роуз. Брата обнимала тётя Роуз, а сидевшая посередине мама прижимала к груди меня. Сидевшая рядом с мамой и державшая меня за руку женщина, видимо, была санхва. Но, присмотревшись повнимательнее, Я поняла, что ребёнок на руках у мамы — не я. А кроме того, женщина, которая держала дитя на руках, сейчас походила на маму, а та, что сидела рядом с ней, напоминала маму с предыдущей фотографией. Я посмотрела на дату, подписанную тётей Роуз, на обратной стороне. При взгляде на цифры, которым я пару мгновений назад не придала значения, моё сердце оборвалось. 27 мая... «1923 года. Я родилась 4 июня 1923. В день, когда была сделана фотография Пёрл, я ещё даже не родилась. Так что это за Пёрл на снимке, и кто тогда Пёрл, который сейчас смотрит на меня? Я чувствовала, как на меня надвигается огромный ураган». Я порылась в куче фотографий на полу и нашла общее фото всех пятерых невест со своими женихами. Девушка, стоявшая рядом с самым молодым из мужчин, была не той, что держала в руках веер, и которую я приняла за маму. Эта девушка стояла рядом с самым старым женихом и даже во время свадьбы смотрела куда-то за пределы камеры. Стараясь прогнать мысли прочь, я начала рассматривать письма в конвертах. В ящике были лишь письма из чусона. Я отложила в сторону и письма от сына тёте тоже, так как искала лишь те, на которых стояла фамилия Ан. Я слышала, что Санхва жила в одной деревне с тётей Роуз, поэтому если о ней и будет упоминание, то непременно от адресата Ан. В напряжённые моменты голова у меня работает лучше, чем обычно». Найденное письмо мало того, что было написано иероглифами в с корейскими буквами, так еще писалось вертикально с корописью без пробелов, поэтому казалось мне шифром. Раз в два 3 года тетя Роуз приходила письмо от ее старшего брата, в котором в основном сообщалось, кто умер, кто родился, а кто женился. С трудом прочитав несколько из них, я наконец натолкнулась на слово «ведун». Видимо, на вопрос тети в нем рассказывала, что в прошлом году умерла Кымхва, и ставшая шаманкой Санхва приняла бразды правления. И хотя на святилище нападали японские полицейские, ходили слухи, что Санхва очень талантлива, поэтому часто проводит шаманские обряды и заботится о маме тети Роуз и маме Падыль, то есть о моей бабушке. Текст письма был небольшим, но мне пришлось несколько раз его перечитать, чтобы уловить смысл, будто бы я готовилась к сложному экзамену. Я не знала, когда был год «Белой овцы», подписанный внизу письма, но штемпель на конверте указывал на 1932 год, значит, написано оно было 9 лет назад. Я посидела какое-то время, опершись на кровать, а затем разложила во временной последовательности четыре фотографии — Снимок трёх девушек, общее свадебное фото, фото с вечеринки в честь первого дня рождения Пёрл и свадебную фотографию тёти Роуз. На них детей обнимала одна и та же мама, но Пёрл в младенчестве и Пёрл в свои пять лет — это, без сомнения, два разных ребёнка. Хоть говорят, что взрослее дети меняются, но отличить этих двоих можно было легко по наличию двойного века. Как ни всматривайся, а рот широко улыбающийся пятилетний Пёрл был точь в точь, как ухохочущего старика, мужа Санхвы. Казалось, из меня выжали все соки. Спустя какое-то время, уже потеряв счёт, я с трудом встала и подошла к зеркалу. Казалось, мои конечности поднимаются в разнобой, как у куклы-марионетки, а в голове лишь ветер. Будто пред вратами ада я, охваченная мрачными размышлениями, заглянула в зеркало. Большие глаза, нос, рот, узкий подбородок. Эта девятнадцатилетняя Пёрл походила на санхву. Из этого ящичка высыпалась не жизнь тёти Роуз, а моя собственная.